налаживалось. Магазин при заправке я отремонтировал, с помощью нанятой бригады, конечно. А то у всех свои дела. Зачем отвлекать друзей? Мы ведь бизнес по всем раскидали, чтобы каждому что-то капало в будущем. Так-то у нас денег хватает. Скорее нужна была возможность отмывки. Деньги, которые я стащил в последний раз убитого мной босса Денверской мафии, мы поделили поровну. Нас хоть и было, можно сказать, пять семей. ха ага, ха какое совпадение. Но свой миллион получили все. Вообще же, за эти месяцы ребята уже пообвыклись. Стало видно, что жизнь тут им нравится. Нравится ездить на своей машине, иметь свой собственный дом, причем не маленький. Нравится хорошая пища. Она пока еще здесь без ГМО и очень разнообразная. Да все нравится. Главное, войны нет. Ну, мафию я не считаю. Я все это время скучал, хоть и дел было полно. Ужасно хотелось увидеть Оливию. По-моему, я просто влюбился». Минуты не проходило, чтобы я не вспоминал о ней. Блин, какие же у нее глаза. Черный Крайслер с огромным капотом уверенно несся по шоссе на север. Я все-таки поехал в Денвер к Ольвии. Не могу больше себя изводить. Если не увижусь в ближайшее время, застрелюсь нафиг. Выехал ночью, чтобы с утра быть в городе. Так и получилось. Машина была новой и летела стрелой. Припарковавшись напротив магазина, куда я шмыгнул, скрываясь от ФБРовцев, просто стал ждать. Было еще рано, около девяти часов, а магазин, судя по вывеске, открывается в десять. Ну вот спустя час я уже не находил себе места, а магазин все не открывался. Странно все это. Может что-то случилось? — проговорил я вслух. С той нашей встречи прошло больше двух месяцев. Весна на дворе давно, тепло уже и не грязно, в отличие от родины. Снега немного было, растаял быстро и все уже просохло. На улице народ ходит в легких плащах, а многие так и вовсе без них. Я был в костюме. Нафига я так вырядился, сам не знаю. Бежевый костюм с коричневым галстуком выделял меня из общей массы людей. Я вылез из машины минут десять назад и прохаживался по тротуару возле магазина в надежде увидеть ту, что так запало в сердце. Когда из ближайшего дома вывернула фигурка девушки, я легко ее опознал и сначала даже застыл, не зная, как поступить. А потом было бросился к ней навстречу. Но тут девушка меня удивила. Она резко остановилась и, быстро стрельнув глазами по сторонам, вдруг закричала. «Гарри, беги! Они тебя ищут!» Ослепленный чувствами к Оливии, я ведь даже не заметил, как одновременно с ее появлением недалеко от меня остановилась машина. Периферийным зрением я ее, конечно, срисовал, но вот выводы не сделал. Сейчас, видя, как из машины выскочили сразу четверо, я остановился. Трое бросились ко мне, а один схватил Оливию, словно собачку, и закинул в машину. «Ах ты, сука!» Я чуть не крикнул это по-русски. Тройка боевиков была уже близко, надо было принимать решение. Черт, народу много, придется ограничиться рукопашной, тем более они стволы тоже не вытаскивали. Первый, что успел ко мне чуть раньше других, нарвался на мой мощнейший прямой в нос. Кажется, я ему его внутрь вогнал. Отскакивая в сторону от двух других, сделал ближайшему подножку, а последнего ухватил за руку и ворот плаща. Поворачиваясь на носках, провел бросок, и впечатал клиента, уже встававшего после подножки, второго бойца. Не давая им встать, провел каждому по удару в затылок. Такой удар гарантированно вырубает, причем надолго. «Гарри!» — вдруг услышал я за спиной. Резко уходя в сторону и поворачиваясь, я увидел картину, приплыли. Последний из этой четверки, что удерживала ревью, сейчас стоял, прикрываясь ее худенькой фигуркой, приставив к голове пистолет. «На землю, урод!» — прокричал мне боевик. Вряд ли это ФБР или полицейские в штатском. Наверняка опять бандиты. Черт, у меня пистолет в машине. Как быть-то? Расстояние между нами метров десять. Рыпнусь. И он ее убьет. Вот же гадство. Отпусти девушку. Я сдамся. Все равно твои в отключке. Некому меня вязать. Отпусти ее. Меня возьми на мушку. Я подойду к машине. А там уж делай, что хочешь. Ага, конечно. Я видел, как ты ручками-то машешь. Никуда ее не отпущу. С этими словами... Блин, я чуть не лопнул от злости. Он ударил Оливию пистолетом по голове и втолкнул в машину. «Что ж ты делаешь, гад? Она же девушка!» — проговорил я, а сам медленно продвигался к нему навстречу. «Сюда иди и... Это... Пиджак распахни!» «Ствол в машине!» — пояснил я, распахнув пиджак. «Пожалуй, я подстрахуюсь. Уж больно ты резкий». С этими словами урод выстрелил мне в, в ногу. Боль была не сильной. Привык как-то уже. Сколько в меня всего попадало. Но нога подломилась, я чуть не упал. Опустившись на одно колено, я из-под лоб я взглянул на боевика. Ты умрешь в мучениях, сука. Вот сейчас я высказался на русском. Добавил бы еще, но уже чувствую, что нога перестала болеть. Резко прыгаю вперед, прямо из того положения, в котором находился. Этот урод успевает всадить мне еще две пули. Одна попала в руку, вторая обожгла щеку. Одну он просто пустил мимо, прежде чем я наконец-то добрался до него. Схватив за кисть, дернул ее в сторону так, что чуть не оторвал. Хрустнуло, боевик заорал, а я, поворачивая его кисть так, чтобы ствол пистолета повернулся к лицу, силой вогнал его мужику в рот. Что я ему там сломал или порвал, не знаю. Но тот, жалобно скуляя и харкая кровью, уже не кричал, не мог. Где-то уже слышалась полицейская сирена. Опять доброжелатели помогают, когда не надо. Я отбросил боевика в сторону, все равно не жилец. Нырнул в машину. Оливия была в сознании, но в полном оцепенении. Подхватил ее и осторожно вытащил из машины. Подняв на руки, понес к своему Крайслеру. Копы появились, когда я уже подходил к машине. Остановившись, они вылетели из машины и начали кричать, чтобы я положил девушку на землю и сам лег рядышком. «Чего, идиоты, что ли? Она ранена, а я ее на землю. Подождите секунду, никуда я не денусь». с этими словами я все таки уложил ливию на заднее сиденье и повернувшись спросил обязательно ложиться?». я показал на свой светлый костюм но тут же вспомнил что в меня стреляли поэтому он наверняка уже весь в крови спокойно улегся мордой в асфальт скривившись от несильного пинка это меня заставляли ноги шире раскинуть я просто ожидал когда это все кончится вскоре меня подняли еще раз охлопали и потащили к своей машине офицеры там девушка ранена окажите ей помощь Попробовал уговорить полицейских я. «Ты бы молчал лучше», — кинул меня в ответ один из копов. «А что я сделал-то? Это была оборона, их четверо, с оружием, и один, и девушка. Чего вы вообще меня-то взяли? Они лежат, неизвестно еще что с ними, а ты на ногах. В меня вообще-то стреляли. Но не убили ведь? В участке разберемся, кто из вас виноват. Ребята, грузите остальных к нему в машину. Не будем вызывать врачей, сами отвезем». «А девушка?» «Она вроде в себя пришла». «Оставь ей ключи, попроси приехать в северо-западный участок». Вдруг смягчился тот коп, что сажал меня к себе в машину. Я сделал несколько шагов, коп шел рядом. «Оливия, как вы?» «О, Гарри, у меня голова раскалывается», — ответила девушка тихо, но тут же вскинулась, хотя и поморщилась. «Офицер, куда вы его? Он ведь не виноват». «Мы разберемся, мисс. Вы сможете сами управлять машиной?» «Да, наверное». «Возьмите у него ключи и поезжайте за нами». Это и в его интересах, если он вам не безразличен. Хорошо, только я, наверное, медленно поеду. Я на такой машине не ездила никогда. В участок мы прибыли почти одновременно. Оливия спокойно припарковала край сверноплощадки и пошла вслед за мной и копами в здание. Мурыжили меня долго. Хорошо, что ствол в машине был чистым, докопаться да было не до чего. Нашлись свидетели, которые видели, как все начиналось, Поэтому с меня только взяли объяснение и почти сразу отпустили, рекомендовав не покидать территорию штата до суда. То, что он будет, я сильно сомневаюсь. Хоть и попал вроде на непродажных копов, но никто им не даст вести дело против людей мафии. А тем я дорожку-то хорошо перешел. И теперь, похоже, обо мне знают многие. Черт, надо бы с ними потолковать. Тот, которому я ствол в горло забил, на удивление остался в живых. Хоть и в больнице сейчас. Но вот говорить он уже не может. А вот еще один пострадавший был вполне себе дееспособный, но тоже пока был в госпитале. Двое же оставшихся сидели сейчас на нарах. «Гарри, вы сейчас куда?» Спросила Оливия, когда мы вышли из здания участка. «Я вообще-то к вам приехал, но теперь вот еще дельце появилась. Оливия, когда они на вас вышли?» «Пришли-то они сразу. Дня три прошло после нашей встречи. А вот сегодня утром приехали, ворвались в квартиру» и вытащили меня на улицу. «Что вы им рассказали?» «Нет, про Джовенезу я ничего не говорила, как и обещала». «Да они и не спрашивали. Их интересовал человек, что зашел в магазин и исчез. Пришлось рассказать, как было дело. Хорошо, что они не спрашивали ваше имя, не смогла бы умолчать. Видимо, их заинтересовала информация о том, что вы обещали вернуться. На этом они и заострили внимание». «Да, я подъехал, когда еще девяти не было». А ко мне они заявились в половине десятого. Затолкали в машину, а возле магазина выпустили и заставили идти к вам. Вы отлично все сделали. Значит, они не знают ни имени, ни откуда я? Конечно, нет. Просто решили, наверное, что вы не представились мне. Это было бы логично, не правда? Да, укладывается в картинку. Но все равно я вас сейчас отвезу в гостиницу, подождете меня там. Мне же на работу нужно. Оливия, а что вас держит в Денвере? Так, у меня здесь работа и квартира. Хотите все то же самое, но лучше и выгоднее, в Колорадо-Спрингсе. А вы сможете найти мне работу? А почему бы и нет? У меня для вас есть неплохое предложение, но об этом чуть позже, хорошо? Мне бы вещи собрать. Много? Да накопила за 22 года. Мы заедем и заберем их, но позже. Сама закончила за меня сообразительная девушка. Оставив Оливию в отеле, я помчался в госпиталь, куда увезли бандитов. О нем я узнал из разговора копов. Как же в это время все просто. Персонала в коридорах почти нет. Зайдя с заднего хода, буквально наткнулся на раздевалку и нашел себе халат. Пройдя в какое-то подобие регистратуры, просто слушая разговоры, быстренько выяснил, где разместили бандитов. Их охраняли. Целый сержант полиции тихо сидел с газетой в руках возле одной из палат. Подходя к нему, заметил, что тот нагло спит. Выбросив руку, легким ударом в шею выключил. Больно, конечно, но думаю, что ничего, очухается. Войдя в палату вместе с копом на руках, уложил его на пол и подошел к кроватям бандитов. Все смотрели во все глаза, не в силах поверить в происходящее. Заждались ублюдки. Быстро сломав шею тому, у которого было порвано горло, я повернулся к последнему. Он-то и был мне нужен. На допрос я потратил минут пять, узнал все, что было нужно, И спокойно придушил Болезного. Коб как раз начал ворочаться на полу, когда я уходил. Мне нужен был телефон. В отеле все было спокойно. Забрав Оливию, я отправился к ней домой. «Оливия, у вас есть телефон?» «Да, конечно, на кухне». Девушка указала мне направление и, остановив мой порыв, спросила. «Гарри, а нам обязательно общаться на «вы»?» «Нет, конечно. Просто не было еще времени спросить вас об этом». «Так не против?» «Конечно, нет, Гарри». — улыбнулась красотка. — Вы... Ты хотел позвонить? — О, да. Я быстрая Оливия. — Черт, красивое имя у красивой девушки. Как же она мне нравится. — Ты один? Звонил я Буряту. — Ага. Ты мне нужен. — Ты где? — Там, откуда приехал пару месяцев назад. — Что-то нужно? — Да, прихвати пару метелок. — Хорошо, скоро буду. Где тебя искать? — Возле фермы Доусона. Это на западном въезде. «Там вывеска на дороге стоит, указатель. Поедешь вокруг фермы, увидишь машину. Все, жду. Парням не говорить. Хватит нас с тобой. Конец связи». Вызывал я бурята, так как нужны были винтовки и помощь самого Макса. Хочу я расхреначить целиком банду в Денвере. Работая двумя винтовками, да еще винтовки-то автоматические М1 Кербайн, достали за охрененную взятку, должно все получиться». Надеялся я на показания бандита, которые тот дал перед смертью. По нему выходило, что каждый вечер, за исключением уикенда, гангстеры собирались в доме старшего, который исполнял обязанности босса семьи Денвера. Дом или имение находится практически в центре города, недалеко от мэрии. Работать будем из винтовок с глушителями. Это я еще на фронте всем привил. Парни давно оценили все прелести тихого выстрела, не дающего вспышки. Вот и отработаем. Сколько положим, настолько и жить будет легче. Я вам, ребятки, не ваша американская дойная корова. Я нифига не буду смотреть на то, как меня будут доить, и вообще делать все, что захотите. Дело даже не в бонусах. Это банальное русское упрямство. Все привез. Я встречал бурята. Ага, добавил немного от себя, да и яхан идею подкинул. Ясно. Слушай, тут не в горах действовать будем. 50 кило тротила тут полквартала снесут. — заметил я, поняв, о чем говорит Макс. — Да нет, зачем же столько? Машины обслужим, они же вечером собираются. Вот по темноте и обработаем. — Хорошо, идет, — согласился я. — Так может, в машинах их рванем раз и... — Квас, — перебил другая. — Ты думаешь, что они, как по команде, одновременно в машины сядут? Вот то-то и оно. Напротив нужного здания стоял многоквартирный дом. Довольно легко проникнув в него, мы устроились на плоской крыше. жаль конечно что тут нет чердака но маск сеть которую добыл нам малый оказалась весьма кстати мы были как два небольших выступа и в глаза бросаться не должны дом был шестиэтажный поэтому панорама открывалась впечатляющая Вилла бандитов была огорожена высоким забором метра два а то и больше в высоту за ним росли деревья к счастью еще не покрывшиеся листвой по причине времени года только почки еще набухали мы прекрасно просматривали весь двор Въезд внутрь был только один, с этой улицы. Сзади к этому участку примыкала уже чужая территория. «Как пробраться?» — это спросил я спустя три часа наблюдений. Бандиты уже начали подтягиваться. «Смотри, все останавливаются перед въездом, там узко, поэтому скорость никакая. Я зацеплюсь за машину под днищем и попаду туда». «А как ты к машине подойдешь?» — усомнился я. «Да нормально, встану вон там у забора». Они, когда поворачивают, вряд ли будут смотреть во все стороны. В любом случае, или смогу, или нет. Ладно, если что, отход прикрою. Только дорогу не перебегай, враз снимут. Я пошел. Отполз от края крыши Макс и привстал. — Погоди, а ты Монку случайно не захватил? — Как знал, как знал! Бурят чуть повернул ко мне спину и показал навещащий на ней рюкзак. — На въезде можно поставить, когда стемнеет, только с краю. «Хорошо. Буду вылезать. Воткну». Бурят ушел, а я принялся наблюдать. Магазины набиты. Тут расстояние метров 50-60. В принципе, оптика не нужна, хотя до самого дома все 100 будут. Может, даже чуть дальше. Просто тут прицел ставится не очень удобно. Пули у меня и квинтовки облегченные. Оглушители на М1 очень хорошие. Спокойно выдержат почти сотню выстрелов, прежде чем начнут садиться. Столько нам явно не нужно, но кто знает. Глушители я делал сам в моей мастерской. В подвале моего нового дома был полноценный тир с небольшой мастерской. Купленные самые новейшие станки давали возможность делать что угодно. Макс вернулся через два часа. Я видел, как он пристроился под брюхом какого-то огромного седана. Стемнело примерно минут сорок назад, но луна отлично подсвечивала. Да и сам дом весь в огнях. «Вон, эти уроды на улице курят, как на ладони!» «Когда начнем?» — шепнул мне на ухо Макс. «Да, в принципе, в любой момент можно. Они так и будут, похоже, заходить и выходить». «Баб тоже?» «Я не буду, смотри сам!» Предоставил я муки выбора самому буряту. «Тоже так подумал. Смотри, у них ведь что-то вроде часовых есть». «Видел уже. Двое слева, один справа. Постоянно в окне маячит. А слева второй где?» Я только одного на балконе вижу. С бабой сейчас болтал. Внизу, у стены за клумбой стоит. О, уже сел. У него там стул, похоже. Всего возле дома одновременно находилось порядка двадцати человек. Некоторые уходили внутрь, другие возвращались и курили. Я начал первым. Так как бурят лежал справа от меня, значит и работать ему справа налево. Первым выстрелом я убрал как раз того, которого не видел Макс. Бандит там так скучал, что совсем устал стоять и нагло сидел, отдыхая. К нему никто не подходил, вот и пал на него выбор. Винтовка сытно клацнула затвором, давая понять, что следующий патрон готов к работе. Выстрел был очень тихим, но не это главное. У бандитов там и музыка играет, да и на дороге машины ездят, так что они вряд ли что-то услышат. Больше нравилось то, что нет вспышки от выстрела. Сидевший на стуле боевик, раскинув мозгами, улетел куда-то за клумбу, а я уже перенес прицел на того, что стоял на балконе. Не успел я отвести ствол после второго выстрела, как был вынужден изменить свое мнение об отношении к убийству женщин. Оказывается, стоящий на балконе так и общался с бабой, только та была то ли в комнате, то ли в балконном проеме, в общем, я ее не видел. Когда ее собеседник упал, та выскочила на площадку и склонилась над трупом. Не дав ей закричать и поднять шум, выстрелил в третий раз. старший готов?» «Да, минус два с половиной. Начинаем». И мы начали. Гангстеры валились с ног один за другим. После трех убитых остальных пришлось в буквальном смысле ловить. Забегали все, как наскепидаренные. Хватались за стволы и крутили головами. Как только кто-то из них замирал на месте хотя бы на две секунды, то получал пулю. Вообще, после того, как начали валить тех, кто был перед домом, Старались особо не мудрить и посылали пули просто в силуэт, не целясь особо куда-то специально. Позже добьем. Наконец, когда трупов на территории возле дома было просто неприлично много, из дома выбежали трое, что сразу приковали к себе внимание своей охраной. «Это кто-то из их главных», — шепнул Макс. «Вижу, работаем. У меня магазин кончается», — выругался Бурят. «Меня сейчас. Я со свежего только три пули выпустил. Успеешь». Я начал долбить чуть ли не очередями. Еще бы, каждого из боссов охраняла четверка боевиков. Да таких здоровых просто жуть берет. К машинам подбежали двое из боссов и пятеро охранников. «Макс, ты мины на веревку ставил?» «Это когда нитку от детонатора привязываешь к кардану». «Что я, совсем дурной? Радиовзрыватель там?» «Рви, как только поедут». «Конечно», — ответил Макс. «А через несколько секунд раздался первый взрыв». буквально осветивший вспышкой всю округу. «Старшой, вторая машина не отвечает, хрен его знает, чего случилось. Рви Монку, когда выползут!» — крикнул я. «Тут такой грохот, что меня никто со стороны не услышит. Давай сейчас!» Монка рванула удачно, хоть и самопальная, рванула не хуже заводской. Две сотни шариков прошли сквозь толстое железо автомобиля, буквально превращая его в решето Из одной двери показался силуэт человека. «Вот же живучие твари!» — выпалил я, ловя в прицел голову гангстера. «Ах ты сука! Патроны кончились!» «Вот тебе и бонусы!» «Стреляю как бог, или, наверное, как дьявол!» «А вот перезаряжать в азарте не успеваю!» «Надо было пулемет с собой брать!» «Хотя для него глушителя нет!» Поставил точку все же не я. Макс успел разнести голову последнего бандита, что ошалело пытался убежать. «Больше живых не было видно!» Мы сделали несколько выстрелов по еще шевелящимся на траве под ранком. Хорошо, что от взлетевшей на воздух машины их освещало вполне прилично, и решили сниматься. Сирены? Да, Макс, валим отсюда. В квартале от дома, у которого мы устроили побоище, у нас стояла машина Макса. Свою я светить не хотел, и так уже засветился по самой анибалуй.